Глава 20. Он решил, что не будет останавливаться у дома Престонов. Только медленно проедет мимо и посмотрит на него. Он уже заглянул в пустую раковину своего нереального детства, и ему не хотелось вспоминать еще и о пустоте своей юности. Нет, он не остановится у дома Престонов. Он медленно проедет мимо и бросит взгляд на дом, а потом наберёт скорость и уедет, и их разделят многие мили. Я не остановлюсь, говорил он себе, но всё же остановился. Он сидел в машине, смотрел на дом и вспоминал, как гордо тот выглядел, и какая гордая семья жила в нём, и гордости её было столь велика, что она не могла позволить себе породниться с местным парнем, уроженцем бедной фермы на полях которой росла лишь чахлая пшеница. Но дому не удалось сохранить свой гордый вид. Кто-то захлопнул ставни и набил сверху длинные доски, закрыв глаза гордому дому. Осыпалась штукатурка с величественных колонн, облупилась краска со стен. Брошенный кем-то камень разбил полукруглое окно над входной дверью. Осела ограда, двор зарос дикой травой, а кирпичная красная стена между оградой и верандой исчезла под буйной порослью диких винков. Он вылез из машины, миновал полуупавшую ограду и приблизился к веранде. Поднявшись по ступенькам, он увидел, что доски пола совсем сгнили. Он остановился там, где когда-то они стояли вдвоём, где впервые поняли, как неострибима их любовь. Он хотел восстановить ощущение тех мгновений, но оно не вернулось. Прошло слишком много времени, миновало слишком много лет, но боль по-прежнему щемила грудь. Он пытался представить себе, как в ту ночь выглядели луга, поля, двор, на который он смотрел с веранды, как лунный свет отражался от белых колонн, как дурманил тонкий запах роз, впитавших в себя жар солнца. Он помнил всё, но не мог оживить и ощутить свои воспоминания. Позади дома размещались конюшни, по-прежнему окрашенные в белый цвет. Но теперь это был не белый цвет тех лет. За конюшнями и амбарами начинался спуск в ту долину, по которой они гуляли во время последних встреч. Он помнил ту заветную долину с её цветущими яблонями и пением жаворонков. Долина оказалась заколдованной в первый раз, но во второй чары её развеялись. Может, на третий раз волшебство вернётся? Он убеждал себя, что сошёл с ума и гонится за призраком. Но ноги упрямо несли его вперёд, мимо конюшен и амбаров к спуску в долину. Однако прежде чем начать спускаться, он остановился и посмотрел вперёд. Долина была не той заветной долиной, но он вспомнил её. Как вспомнил лунный свет на колоннах. Ведь долина, как и колонны, всё так же оставалась на прежнем месте, и деревья росли там, где и прежде. И так же среди лугов змеился ручей. Он хотел вернуться, но не смог. Его неудержимо влекло вниз. Он увидел заросли диких яблонь, которые давно отцвели, и только жаворонки по-прежнему взлетали из-под ног прямо в небо. Наконец он повернул назад. Всё выглядело так же, как и во второй раз. Третье посещение ничем не отличалось от второго. Она и только она своим присутствием превращала обычную долину в волшебную. А может, чары существовали лишь в его воображении? Два раза он попадал в колдовские сети. Два раза в жизни он покидал родную землю. Два раза. Один раз благодаря девушке и их любви. Второй раз ему помог волчок. Нет, волчок помог в первый раз. Да, волчок. Стоп, не спеши. Ты ошибаешься, Уикерс. Ты идёшь по неверному пути. Не сходи с ума, куда ты рвёшься?